В основе этого плана совершить путешествие лежало смутное желание увидеть большие города Европы и попытаться счастья во Франции. Но привычка к богемному образу жизни была в нём слишком сильна, чтобы сразу с ней расстаться. Свой скромный капитал он отдал банкиру, так сказать, на чёрный день и отправился в пешее путешествие по Германии и Австрии. Игрой на скрипке он расплачивался за стол и ночлег на фермах и постоялых дворах, встречавшихся ему по пути. И всё время проводил в зеленеющих полях или среди возвышенного безмолвия леса, наедине с природой и как обычно предаваясь грёзам на его. За 3 месяца этих приятных скитаний без определённой цели Франс ни на секунду не спустился с вершины Парнаса на грешную землю. Но уподобись алхимику, превращающему свинец в чистое золото, всё, что попадалось ему на пути, он обращал в песни Гесиода или Анакреона. По вечерам, когда он расположившись на зелёной лужайке или в зале сельского трактира, Зарабатывал себе на ужин и ночлег игрой на скрипке, все вокруг него преображалось. В его воображении сельские парни и девушки превращались в аркадских пастухов и нимф, а земляной пол — в прекрасный зеленый газон. Кружившиеся в размеренном вальсе с дикой грацией прирученных медведей неуклюжие пары преображались в жрецов и жрец-терпсихоры, Бышневые розоващёки и голубоглазые дочери сельской Германии были для него гесперидами, которые водили хоровод вокруг деревьев, согнувшихся под тяжестью золотых яблок. Но прекрасные мелодии свирелий аркадских полубогов, которые были доступны лишь его волшебному слуху, ни исчезали на рассвете. Едва спадала с его глаз пелена сна, как он отправлялся в очередное волшебное царство дневных грёз. По дороге к какому-нибудь тенистому и величественному хвойному лесу он беспрестанно играл себе и всему, что его окружало: зелёному холму и горам, и покрытым мхом скалы подступали к нему поближе. чтобы как можно лучше его слышать, словно он был орфеем. Франц играл весёлым у ручейку, торопливой реке, и они замедляли бег своих волн, заворожённые звуками его скрипки. Даже длинноногий аист, который стоя на одной ноге, замер в задумчивости на соломенной крыше сельской мельницы, сосредоточенно решая для самого себя загадку своего слишком дорогого существования, посылал вслед ему протяжный и пронзительный крик: "О, Стенио, ты сам Орфей!" Это было время полного блаженства, ежедневных и почти ежечасных восторгов. Последние слова умирающей матери, шептавшей О бужествах вечного наказания оставили его равнодушными, и её предостережение вызвало в нём лишь образ Плутона. Он отчётливо увидел владыку подземного царства, который приветствовал его, как когда-то приветствовал мужа Евридики. Черующие звуки скрипки вновь остановили колесо Иксиона, облегчая страдания несчастного соблазнителя Юноны. и уличая во лжи тех, кто требовал вечного наказания осужденным грешникам. Тантал забыл о терзавших его голоде и жажде. Их утолила небесная мелодия Франца. Сизифов камень замер неподвижно, и даже фурии улыбались ему. А восхищенный его игрой мрачный Плутон предпочел скрипку «Стенио». Лире Орфея. Так серьёзное отношение к мифам, особенно если оно подкреплено безрассудной и страстной любовью к музыке, кажется нам превосходным средством от страха, стоящего перед лицом богословских угроз. Вместе с францем Эфтер помогла одержать верх в любом состязании, даже вступив в схватку с самим владельцем ада. Но всё когда-то кончается, и скоро Францу пришлось очнуться от нескончаемых грёз. Он добрался до университетского городка, где жил его старый учитель музыки Самуэль Клаус. Когда этот старомодный музыкант узнал, что его любимый ученик остался на белом свете один и почти без средств к существованию, он почувствовал, что давняя привязанность к юноше вновь возродилась в его душе с удесетеренной силой. Он отдал Францу все тепло своего сердца и стал заботиться о нем, как о родном сыне. Старый учитель напоминал одного из тех нелепых персонажей, что, кажется, сошли с какого-нибудь средневекового витража. К тому же, обладая странными повадками домового, Клаус отличался необыкновенно отзывчивым сердцем, таким же нежным, как у женщины, и готовностью к самопожертвованию первых христианских мучеников. Когда франц вкратце изложил ему историю последних лет своей жизни, профессор взял его за руку и отведя молодого человека к себе в кабинет, просто сказал: "Довольно скитаться, Оставайся у меня. Стань знаменитым. Я стар. У меня нет детей. Я заменю тебе отца. Будем жить вместе и забудем обо всём, кроме славы. И Самуэль Клаус сразу же предложил Францу отправиться в Париж через несколько крупных городов Германии, где они будут давать концерты. За несколько дней Клаус добился того, что Франц забыл свою скитальческую жизнь и связанную с ней артистическую независимость. Ему удалось пробудить в нём дремавшее до сих пор честолюбие и жажду мировой славы. С тех пор, как умерла его мать, он довольствовался лишь аплодисментами богов и богинь, населявших его воображение. Теперь же он опять почувствовал страстное желание снискать восхищение у простых смертных. Под наблюдением умного и заботливого Клауса его замечательный талант креп с каждым днем и приобретал все большее очарование. Известность Франца росла, и с каждым новым концертом, который он давал в больших и малых городах, Число его поклонников увеличивалось. Его чистолюбивые мечты быстро притворялись в жизнь. Признанные гении различных музыкальных центров, оказавшие ему покровительство, вскоре провозгласили Франса Стейнио лучшим скрипачом современности. А публика во весь голос объявила, что он превзошёл всех музыкантов. которых ей доводилось когда-либо слышать. Эти восторженные похвалы скоро вскружили голову и маэстро, и его ученику. Но Париш был более сдержанным в своих оценках. Париш сам создавал репутации, ничего не принимая на веру. Они прожили во французской столице уже почти 3 года. И всё ещё с большими трудностями корабкались на артистическую голгофу, как вдруг произошло событие, отнявшее у них даже самые скромные надежды. В Париж впервые должен был приехать Никола Поганини, и Лютеция с нетерпением ожидала встречи с ним. И когда этот не имеющий себе равных музыкант прибыл, весь Париж тотчас упал к его ногам.